Первый анекдот обо мне. Недавно я с ужасом прочел два анекдота об известных людях. Первый был о покойном генерале Драгомирове. Вот он буквально: Как известно, Драгомиров отличался остроумием и находчивостью. Один знакомый как-то спросил его: Что бы вы сделали, если бы завтра получили известие, что турки перешли границу и находятся уже под Киевом? Ни слова не говоря, Драгомиров снял с пальца дорогое обручальное кольцо с великолепным бриллиантом и сказал знакомому «Наденьте это кольцо себе на ногу». «Но это невозможно», — отвечал вскрикнув удивленный знакомый. «Вот так же невозможно, чтобы турки осмелились напасть на Россию», — хладнокровно ответил покойник. Эта манера резко и прямолинейно, не стесняясь ничем говорить то, что он думает, создала ему много врагов, чего нельзя сказать об окружающих. Второй анекдот такой. Покойный поэт Минаев отличался замечательным искусством говорить экспромты. Вот один из лучших его экспромтов, сказанных на похоронах известного в то время железнодорожного строителя М, отличавшегося всем известной слабостью к слабому полу, который имел несколько побочных семейств, кроме прямого. Именно увидев погребальную колесницу с трупом покойника, он сказал находившемуся тут же актеру Б. большому любителю кутнуть и приятелю, начинавшего входить в моду Достоевского. «О, человечи! Был ты глуп, теперь лежит пред нами труп. Покойся, милый прах, до радостного утра, пока червяк не съел твое все нутро». Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в свое время множество врагов. Выше я сказал, что прочел эти два анекдота с ужасом. Действительно. «Вдумайтесь в смысл всей этой полуграмотной чепухи. Вплетает ли она новые лавры в чудесные венки, которыми увенчаны оба известных покойника?» И, прочтя эти бессмысленные строки, я по ассоциации призадумался над своей будущей судьбой. Действительно, вчера в одной из газет перед моим именем я впервые увидел пряное щекочущее слово «известный». Странное слово. Странное ощущение. Итак, я известный. Неужели? Я человек по характеру очень скромный и никогда не думал о себе этого. Ну, пишу, ну, читают. Но чтобы все это было до такой степени, вот уж не представлял себе. И тут же я понял, какую громадную ответственность налагает на меня это слово. Действительно, когда я был неизвестный, пиши как хочешь, о чем хочешь и когда хочешь – Ешь, как все люди едят, ходи в толпе, толкаясь, как и другие толкаются. Если на твоем пути завязалась между двумя прохожими драка, ты можешь остановиться, полюбоваться на эту драку или даже в зависимости от темперамента принять в ней деятельное участие, защищая угнетенную, по твоему мнению, сторону. А в новом положении с титулом «Известный». Попробуй-ка. Когда ешь, все смотрят тебе в рот. Вместо большого куска откусываешь маленький кусочек, мизинец отставляешь, стараясь держать руку изящнее, и косточки от цыпленка уже не выплевываешь беззаботно на край тарелки. Скажут «некрасиво», а давясь, жуешь и проглатываешь, как какой-нибудь оголодавший септер. Съешь лишний кусок, все глазеющие скажут «обжора», покажешься под руку со знакомой барышней «развратник». Заступишься в уличной драке за угнетенного, все закричат «Буян! Драчун!» Наверное, был пьян. Вот они, культурные писатели, а еще известны. Нет, Добролюбов, Белинский и Писарев в драку бы не полезли. И благодаря этому столько народа, заслуживающего быть битым, остается не битым, что нравы грубеют, и жизнь делается еще тяжелее. Наибольшая же трагедия – это те анекдоты о моем уме, находчивости и сообразительности, которые будут рассказываться и приводиться в газетах, в отделе «Смесь» после моей смерти. Воображаю. Известный, раз другие писали, могу же я написать, писатель Аркадий Аверченко отличался дьявольской сообразительностью и находчивостью. Один знакомый спросил его, кто, по-вашему, выше – Шекспир или Гетте? «Мой портной Кубакин», — отвечал остроумный писатель. «Почему?» — изумился ничего не подозревавший знакомый. «Потому?» — улыбнулся покойник, что он чуть не трех аршин росту. Такими язвительными ответами покойный юморист нажил массу врагов среди сильных мира сего. «Конечно, никто из нас не застрахован от таких анекдотов, но я сделаю слабую попытку застраховаться от них». Именно я решил записывать сам все те будущие анекдоты, которые должны печататься после моей смерти. Для начала позволяю себе привести один анекдот-факт обо мне, имевший место не более месяца тому назад.